Ворвавшиеся в крепкий утренний сон звуки музыки из установленного на режиме будильника музыкального центра были такими родными и привычными, что Надя рванулась было потянуться им навстречу всем своим отдохнувшим за ночь и оттого очень радостным организмом, А в следующую уже секунду радость из организма ушла. Место ее тут же заняли смутная тревога и хлынувшие волной неприятные воспоминания. Ну да, конечно же, Витя же вчера не пришел. А еще, а еще в прихожей лежит пьяное тело неизвестного мужчины. И какой он добрый или злой, она не знает. А вдруг он вообще бандит? Вчера он был пьяным и потенциально неопасным, а за ночь мог и проспаться хорошенько. А вдруг сейчас обнаружит рану оттуда раскалкой на лбу и захочется ему искренне возмутиться таким невежливым обращением? Встав на цыпочки, надежда рванула к исходящему бодрой утренней музыкой центру, нажала на кнопочку отключения, прислушалась. Тихо. Подкравшись к двери и сжимая в кулаке ставшую до боли родной расписную скалку, еще раз прислушалась. Ухо уловило наконец то ли глухой болезненный стон, то ли мычание ночного гостя. А ведь здорово она его огрела вчера, наверное, от всей испуганной души рубанула. Хорошо еще, что он то ли мычит, то ли стонет, а не звериный рык извергает в предвкушении мести за такое злостное членовредительство. А с другой стороны, она-то тут при чем? Она себя таким образом защищала только и всего? Необходимая оборона у нее такая была, и без всякого превышения ее пределов. Она об этом знает, она в институте это проходила. Откатив кресло и приоткрыв дверь в прихожую, Надежда осторожно выглянула в маленькую щелочку. Так и есть. Сидит, стонет себе спокойно. Или мычит. Зажал ударенную скалкой голову меж ладонями и мычит. И покачивается плавно из стороны в сторону, как большой маятник. И искренне возмущаться вовсе не собирается. Осмелев, Надя распахнула дверь пошире и встала перед ночным гостем грозным изваянием командора, уперев руки в бока. Со стороны посмотреть, хоть картину пиши. Искалка на своем месте, в упершемся в бедро кулаке. Очень удачно, наверное, смотрится. Грубовато, конечно, но это же всегда истиной было, что лучшая защита — нападение. Вот и незнакомец сразу перестал стонать, побежал взглядом от ее ступней вверх, добрался до ее сердитого лица и уставился в него растерянно. «А А вы кто?» — промычал простонал он хрепловато и мучительно и тут же схватился снова за голову. «Болит, наверное». «Это я кто?» Грозно произнесла Надежда. «И вы еще имеете наглость спрашивать, кто я здесь такая? Вы лучше вспомните, как вы сами здесь оказались». «А как я здесь оказался?» С трудом поворачивая голову и озираясь по сторонам, снова промычал простонал незнакомец и взглянул на Надежду снизу вверх совсем уж потерянно. Ей даже жалко его стало. Тем более в самой середине лба у него и впрямь была рана. Не кровавая, конечно, но вспученная нехорошей такой здоровенной шишкой, похожей на вырастающие из кости синюшно-багровый рог. Фантастическое зрелище. Надежда наклонилась, рассмотрела этот рог вблизи и поморщилась виновата, действительно от души припечатала. «Давайте хоть пластырь наложим, что ли?» Пробормотала она растерянно, снова распрямляясь во весь рост. «В таком виде вам и на улицу выходить нельзя». «Куда пластырь?» «Зачем?» — поднял к ней голову незнакомец. «Не надо мне пластырь. Вы мне лучше скажите, где я нахожусь». «У меня в квартире. Где?» «Да? А вы кто?» — снова простонал мужчина. «Я вас не знаю совсем». «Да уж, познакомиться мы никак не успели, знаете ли. Вы ж начали вваливаться ко мне в квартиру, как только я двери открыла. Ну вот я и... Сильно болит, да?» «Давайте я все-таки пластырь вам на лоб наклею. Вы встать-то сможете?» «Погодите, это что же получается?» «Я что, ночевал здесь, да?» Совсем по-детски захлопал длинными ресницами незнакомец и уставился на надежду с таким ужасом, будто и не молодым мужчиной был вовсе, а невинной гимназисткой, обнаружившей себя поутру в постели со старым развратником. «Да, именно здесь вы изволили всю ночь почевать молодой человек». Именно в этой прихожей. Именно на этом линолеуме. Ничего себе. Как же это? Стыдливо отвел им глаза в сторону. А пить меньше надо. Такой молодой, а уже алкоголик. Я не алкоголик. Я сам не знаю, как это получилось. Я и правда не алкоголик. Вы не думаете? Надежда и сама видела, что парень вовсе не тянул на погибающего в конец пьянчушку. Уж она-то знала, как они выглядят, пьянчушки эти. За версту такого могла распознать, потому что в натуральном виде нагляделось на них столько, что опыта по этому грустному распознаванию у нее накопилось гораздо больше, чем надо. У отца много таких приятелей по интересам было, то есть по совместному истреблению собственного человеческого достоинства. И ее маленькой девочке Наде достоинство выходит тоже. Потому что оно, это достоинство, вовсе не увеличивалось в размерах после их с мамой героических ежевечерних походов в поисках загулявшего мужа и отца с последующим же героическим вытаскиванием его из толпы пьяных люмпинов. А потом Надя очень стеснялась, когда они с мамой волокли свое пьяное сокровище сначала по улице, потом через двор, потом тянули по лестничной клетке. Однажды она осмелела немного и спросила у мамы, зачем? Зачем они так бездарно тратят свое время, если можно жить совсем-совсем по-другому? Мать тогда запомнила, она очень рассердилась на нее и долго объясняла, что нельзя бросать близкого человека в беде, что надо бороться за него до последнего, потому что кроме них больше некому, и кто-то все равно должен. А иначе это низкое предательство получается. И вообще он ей родной отец. И маленькая Надя молчала пристыженно и все равно не понимала, как можно бороться за человека, если сам он за себя бороться, но никак не желает. А потом она свыклась как-то и приняла в себя это мамино кто-то должен. И сама уже объезжала на велосипеде все знакомые злачные места, чтоб успеть подхватить отца еще тепленького, чтоб самой дотащить до дому, мать лишний раз не напрягая. Ночной ее гость действительно был в этом плане непорочным. Она это видела распрекрасно, хоть и несло от него знакомым с детства духом похмельной абстиненции, незабываемым и тошнотворным. Да и одежда на нем была не та. Хорошая была одежда, дорогая. Надя недавно Витя такую же рубашку в крутом бутике покупала и знала, сколько она стоит. Четверть зарплаты пришлось отдать, да и костюмы, ботинки, и еще выражение лица, совсем по-детски испуганное. Не бывает таких лиц у алкоголиков, уж Надя-то знала. «А сейчас уже утро, да?» Наивно поинтересовался неалкоголик и снова взглянул на нее доверчиво виновато. «Вы простите меня ради бога. Как вас зовут?» «Надежда. Меня зовут Надежда. Только процесс знакомства мы развивать не будем. Мне на работу надо собираться, знаете ли. Опоздать могу». «Да-да, извините. Извините, конечно, я пойду. Спасибо вам, Надежда». Он с трудом поднялся на ноги, потом снова качнулся опасно и постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Надежда развернула его за рукав к двери, открыла ее пошире, и он шагнул за порог изо всех сил, стараясь держаться молодцом. В следующую секунду она ощутила что-то вроде то ли прилива жалости, то ли совести и спросила в удаляющуюся от нее спину «Эй, а деньги на такси у вас есть? Вам бы домой надо, иначе в таком виде просто не дойдете». Не дожидаясь, пока суть вопроса дойдет до его попорченной скалкой головы, она торопливо сунулась в комнату, куда предусмотрительно с вечера отнесла свою сумку. Выхватив из кошелька две сторублёвые бумажки, снова бросилась назад, перехватила ночного гостя уже на лестнице и сунула ему в пиджачный карман листочку. Еще и похлопала по этому карману ладошкой, пытаясь таким образом отпечатать в его временно больной памяти этот факт. Тут, мол, тут деньги на такси лежат. Парень кивнул отрешенно и снова продолжил свой трудный путь вниз по лестнице, держась дрожащей рукой за перила. «Хоть бы спасибо, — сказал, — подумала Надежда с обидой. — Какая же я добрая все-таки, аж самой противно, Еще и денег дала, будто это я к нему в дверь ночью вломилась». Выпроводив гостя, она снова отдалась назойливо-тревожным мыслям по поводу грустного события. ведь это так и не пришел. Вот это было горе. Настоящее, женское» грозящая перейти в катастрофу и полное разрушение почти уже свитого семейного гнезда. Обидно. Муж, не пьющий по паспорту, есть. Квартира хоть и однокомнатная есть. А гнезда, выходит, и нет уже. Нет-нет, не надо об этом даже и думать. Все образуется. все непременно образуется. Вот Витя придет и объяснит ей, где он был. Сам объяснит. А она даже и спрашивать его ни о чем не будет. Она такая. Она мудрая. Она так гнездо вьет. Лицо после несмытой на ночь косметики капризничало. Не желало ни в какую выглядеть свежо и румяна. А может, не от косметики, а от женских переживаний. И глаза из зеркала глянули совсем уж затравлено. Точно такие глаза были когда-то у мамы, когда она ждала папу с работы. Ну что ж, надо выходить из дому с таким лицом. Ничего не попишешь. Рабочий день с его заботами никто для нее не отменял. В довершение ко всем неприятностям она еще и на работу опоздала, что в их конторе приравнивалось практически к должностному преступлению. Работу вовремя не сделать или плохо ее сделать, это вам пожалуйста, это легко прощалось, а вот опаздывать ни-ни. Надежда долго не могла понять принцип такого отношения к делу, но потом попривыкла как-то смирилась с тем, что главная ее задача — вовремя плюхнуться в свое рабочее кресло а потом уж можно и отдышаться, и кофею и спить, и дополнить утренний макияж последними штрихами. А сама по себе работа подождет. Впрочем, ни у кого из старых сотрудников начальственные странности к такому болезненному соблюдению дисциплины труда вовсе не вызывали удивления, потому как директором их фирмы была дама в очень спелом уже возрасте, начавшем свое созревание еще в годы незабвенного социализма, когда работницы отделов кадров со свойственным им служебным захистским рвением проводили рейды и считали по головам на пять минут опоздавших. Опоздавшие трепетали при этом унижении и писали жалостливые бумаги объяснения на имя начальника под опять же грозным и сладострастным взором кадровичек и ждали дисциплинарной кары, как приговоренные. На найденной теперь фирме письменных объяснений никто, конечно же, не требовал, Но пятиминутное чье-нибудь опоздание могло навлечь начальственный гнев и на остальных сотрудников тоже, причем на весь день. И потому солидарности ради приходилось плюхаться на свое рабочее место ровно в половине девятого. Тут уж в дребезге разбейся, а будь добра плюхнись, у ваш начальственный принцип. Хотя, если судить по большому счету, начальницы свои они были довольны. Тетка как тетка, харизматичная такая, бывшая домохозяйка при состоятельном муже, по причине наступившего в одночасье вдовства, вынужденная с головой уйти в заботы по добыванию средств на пропитание и обучение двоих несовершеннолетних детей. Средства добывались поначалу плоховато, а потом ничего. Извернулась-развернулась их директриса, обширную клиентуру завела, и без рекламы к ней народ валом валил. Занималась ее фирма ремонтом квартир, быстро, качественно, дешево. Слух об этих трех основных показателях моментально перелетал из уст в уста, и народная тропа к их офису никогда не зарастала, от заказчиков отбоя не было. Все у нее, у директрисы Елены Николаевны, было устроено и отлажено, и юрист в лице надежды тоже ее устраивал. Она ее поначалу даже и похваливала частенько, молодец, мол, никаких проволочек с договорами, а потом как отрезала, хвалить перестала напрочь а потом и придираться начала по каждой несущественной мелочи. Очень уж гневливо придиралась. И чем больше надежда старалась, тем больше и вызывала раздражение в свою сторону. Хотя ей иногда и казалось, что раздражение это смахивает скорее на досаду. Чёрт бы тебя, мол, побрал! Зачем так хорошо работаешь? Все прояснилось довольно неожиданно. Глаза на положение дел ей открыла по доброте душевный бухгалтерша Сонечка, знавшая начальницу ближе всех. «Дочка Елены Николаевны в этом году заканчивала юридический институт, и пристроить дитя было совершенно некуда. Ну, сама посуди, Наденька. Кто ее возьмет на работу без стажа? Никто не возьмет. Хотя бы два года нужно где-то ребенку поработать по специальности. Обязательно нужно, чтоб на приличное место взяли», вздыхала Сонечка сочувственно. «Вот она и должна тебя выжить, культурненько. Она ж тётка порядочная». Не может вот так с бухты-барахты объявить, что ей дочку пристраивать надо. Ты тоже ее пойми. Надежда и понимала, чего уж. И она для своей дочки так же бы породеть старалась. Чего тут такого-то? Они вообще все на фирме восхищались материнским подвигом начальницы, потому что не каждая вот так и сможет. Из домохозяек, да сразу в добытчице. Молодец женщина, выводят своих детей в люди. Старший ребенок Елена Николаевна, взрослый сын по слухам, уже был в людях, то есть встал на светлую дорогу самостоятельных заработков, и она, говорили, очень этим обстоятельствам гордилась, а вот с дочкой проблемы возникли. Жаль, Надежда успела уже привыкнуть и к офису, и к сотрудникам, и даже к дороге из дома на работу. По пути магазинов продуктовых много всяких. Надо было искать другое место, конечно, но она все тянула. Думалось, может, проблема с дочкой как-нибудь рассосётся. Да и вообще дипломы в институтах когда защищают? В июле, а на дворе только май, так что 2-3 месяца у нее в запасе точно еще имелось, а там видно будет. В это утро настроение у Надежды было ужасным, и прежней покладистости в мыслях как-то не наблюдалось, и себя было очень жалко. Но в чем, в чем она-то виновата, что начальница дочку под бок захотелось пристроить? Еще и взглядом вызверилась, когда увидела ее, опоздавшую и без того униженно запыхавшуюся. Ей вот и дела нет, что у Надежды тоже проблемы. И муж дома не ночевал, и придурок какой-то пьяный в квартиру ввалился. А за опоздание она на ней точно сегодня отыграется, как пить дать, на полную катушку. И пусть, только бы Витя домой вернулся, только бы все обошлось хорошо. А может, он уже дома? Влетев в свой кабинет, покрутившись на стуле и слегка отдышавшись, Надя набрала номер домашнего телефона. Замерла с трубкой в руках. В ухо назойливо полезли длинные гудки, безнадежные и равнодушные. Каждый одинаково монотонный сигнал прошивал растревоженное сердце насквозь, и оно прыгало в отчаяние и ожидания, словно в предсмертных конвульсиях билось а когда совсем уж было собралась положить трубку, чтобы не мучить себя понапрасну, длинный гудок вдруг оборвался Витиным сердитым голосом. «Да, слушаю». «Ой, Витенька, ты дома?» пролепетала Надежда ласково и виновата. Так виновата, что от самой себя противно стало. Но она тут же прикрикнула на себя изнутри. «Ишь, чистоплюйка какая! Противно ей от себя, видишь ли? Надо гнездо спасать, а ей противно». «Ну да, дома. А что такое?» С вызовом спросил Витя и замолчал, будто ожидая адекватной реакции, выговоры, то есть, или истерики. А может, и скандалы даже. Да нет, ничего, овечкой проблеила надежда в трубку. Дома и слава Богу. Ну, если тебе так это необходимо, я могу, конечно, объяснить. Нет, Витечка, не надо. Что ты? Я тебе и так верю. Раз не пришел, значит, так надо было. А чего звонишь тогда? Да, волнуюсь просто. Мало ли что могло случиться. Ты же даже не предупредил. Ну-ну, давай начинай, чего ты, снова с вызовом проговорил Витя. Да не предупредил, и что? Давай, ну, чего ты все мямлишь, как Клуша? Клуша куда хчет, Витя, а я не мямлю, и начинать вовсе ничего не хочу. Ты там, позавтракай, в холодильнике сосиски найдешь и яичницу сделай. Нет, не хочу ничего, спать лягу. На работу не пойдешь. У меня отгул. И не звони, не буди меня больше. Ей показалось, что он с силой шмякнул трубку о рычаг, хотя с чего бы, гудки пошли короткие, и никакого шмякания в них не слышалось. Надо же, еще и клуша обозвал. Какая она ему клуша? Клуши это которые дома за спиной мужа сидят, да детей растят к обоюдному супружескому удовольствию которые могут себе позволить поесть то, чего им хочется, и напялить на себя то, что поудобнее, и никаких высоких каблуков им не надо, и наращенных белых кудрей. Вот счастливая. А она никакая не клуша вовсе. Она худая, непрекаянная птица, вьющая свое гнездо. Только зачем его видеть, скажите на милость, если даже птенцов высиживать в этом гнезде ей заказано? Не время будто. А когда оно будет, это время? когда пьющий адекватный муж вдостольно гуляется. От грустных мыслей ее отвлекла приветливая бухгалтерша Сонечка. Заглянула, мотнула головой призывно. «Надюшка, пойдем чайку пошвыркаем, пока начальницы нет. А где она? Удивленно уставилась на нее надежда. Я ее только что в коридоре видела. Она меня с опозданием застукала. Не знаю. Ей дочка позвонила. Она вся позеленела и тут же умчалась куда-то. Верочка-секретарша говорит, будто сыном что-то случилось. Теперь это надолго, сегодня вообще вряд ли появится. Так что можешь линять пораньше, а то ведуха у тебя. А что ведуха? Да нет ничего, такое чувство, будто похоронила ты кого. Случилось что-то, да? Что-то личное? Да ничего у меня не случилось, Все отлично. Ага, рассказывай, у тебя вид такой по-бабски загнанный, будто унизили тебя чем. Что? Муж загулял. «Ой, да перестань придумывать!» Как можно беспечнее рассмеялась Надежда и даже легонько рукой махнула в сторону бдительной Сонечки. «Ничего подобного!» «Не выспалась просто!» «Да я-то перестану, конечно!» «А только меня все равно не обманешь, Надь!» «Я почти в два раза дольше тебя на свете живу!» «Знаешь, как говорят?» «Ты, мол, и сам про себя еще ничего не знаешь, а деревня уже все про тебя знает!» «Я эту мудрость давно уже усвоила!» так что притворяться веселенькой, когда на душе кошки скребут. Смысла нет. Смешно и жалко выглядит, поверь мне. Лучше сразу душу нараспашку да морду слезами смятку И к народу, к народу. «Не хочу, Сонь», — тихо повернулась к ней Надя. «Отстань, не хочу. И чаю не хочу тоже. Я лучше и в самом деле пораньше сегодня смоюсь. Но, как хочешь, только не кисни, ладно? Смотреть же на тебя больно». Такая девка умная, красивая.